Коман? Да, это военкомат. Вы можете взять меня в армию? Да, Мозом. А вы где? В тюрьме. Папилеры! <смех> <смех> Дети, <смех> давайте знакомиться. <смех> Рассказывайте, например, у кто, у кого в семье, ну, например, самый старший. У меня в семье самая старшая бабушка. Хорошо. Дальше. А у меня дедушка. А вы заметите, ну дальше, пожалуйста. А у меня прапрапрапрабабушка. -пра -пра <свист> да, но <свист> это же невозможно. <свист> в, в, в, в, в, возможно. Закончилась операция, хирург спрашивает ассистента. Ну как вам? Ну, с наркозом как-то скучно. гаишник останавливает машину и выдает водителю штрафной талон. Водитель спрашивает. но ну, и что мне с ним делать? Сохрани его! Когда соберешь 10 таких, я тебе велосипед подарю. А я люблю ее! Без памяти! Так, а кого я, собственно, люблю?